«Жень, я сейчас». «Ты куда, Шурка? Не надо. Одному опасно. Платон же говорил». «Да я только здесь, у мостика, на минутку». Он сунул отвертку за пояс на плавках и к воде. На этот раз вода оказалась холоднее. Неласково сжала Шурку. Но видно было хорошо, хотя кирпичи казались размытыми. Шурка начал разгреботил. Скорее, скорее, пока нехватка воздуха не сдавила грудь. И лобочком повис в прозрачной плотности. Еще вот досада. Не было восьмиугольника. Очищенные кирпичи представляли собой как бы граненную букву С. Просто остатки орнамента и никакого намека на люк. А грудь уже стискивала безжалостно, и холод все сильнее. Он выгнал из шурки остатки июльского жара, сотни иголок вошел в тело. Просто зимний холод, как там, на перекрестке, когда Шурка ждал Мерседес Лудова. Машина и сейчас возникла из тьмы, с горящими фарами, в упор. Нет! Шурка рванулся вверх, сквозь зеленую толщу увидел желтое расплывчатое солнце и край мостика, и Женькину голову, и руки, которые Женька тянула к нему. Он лежал на горячем песке, на спине. Женька всхлипывала над ним. — Дурень какой, честное слово! Зачем тебя туда понесло? — Так, зря. Это ты меня вытащила. — Ты сам. Я только помогла выбраться. — Неправда. Ты за мной нырял. — Да нет же. Смотри, волосы сухие. Шурка лег на бок. Взял Женькину ладонь, подложил ее себе под щеку. То ли показалось, то ли вправду Женька еле слышно сказала «Сашко, сестренка». Вот так он будет лежать долго-долго. Вечность. Плевать ему на Гурскую, на восьмиугольные двери. Но вечности не получилось. С веселым гомоном вернулись из зарослей охотники. Кустик прижимал к тощей груди добычу, пятнистого черно белого крольчонка, очень спокойного. «Смотрите, он сам к нам подбежал. еще вот, я совсем не боюсь». Он взял кроличьи уши и концами пощекотал свои ребра. «Убедились?» Женька встала, погладила кролика. «Какой симпатичный. Правда, Шурка?» «Да, неловко, — сказал Шурка. Он все еще лежал. Платон пригляделся. «Купался, да? Волосы и плавки мокрые?» Шурка сел. Сказал честно. «Я нырнул с мостика и чуть не отдал концы. Хорошо, что Женька помогла». Платон никогда не старался быть строгим командиром. И здесь не стал делать долгого выговора. Только вырвалось у него. «Вот дубина! Я же говорил, что опасно!» Шурка покаянно сопел. И Платон добавил еще, Но тихо. «Один раз уже помирал. еще захотелось». Шурка повесил голову. Все насупленно молчали. Чтобы уйти от тягостной виноватости, Шурка погладил по ушам крольчонка. «А куда его теперь?» «Пускай бежит к маме», — с торопливой веселостью откликнулась Тина. Пойдем домой и по дороге отпустим. Там, где взяли». Этот разговор стряхнул со всех неловкость. Заспешили, натягивая одежду, потому что и правда пора домой. Ник сказал, что крольчонка надо отпустить немедленно. «Иначе я его слопаю живого. Так есть хочется». Шурка почувствовал, что и он просто помирает от голода, несмотря на все переживания. Он заплясал на песке, натягивая шорты, привычно тряхнул их, чтобы проверить, на месте ли отвертка. И обмер не было в кармане привычной тяжести. И не могло быть. Ведь нырял-то он с отверткой за поясом, а вынырнул. Ну, ясно же, без нее. Шурка кинулся на козырек моста. Упал там ничком, свесил голову. Отвертка лежала на расчищенных от кирпичах. Вернее, стояла торчком. Деревянная ручка была как поплавок. Шурка опять лихорадочно скинул штаны. «Ты куда?» платон ухватил его за локоть подоспели и другие шурка дернул руку я сейчас там отвертка осталась мне ее обязательно надо я быстро рехнулся сказал платон тут же глубина кажется что дно близко а на самом деле да нет же я уже доныривал не смей железно сказал платон и шурка понял что не посмеет без разрешения но платон Ребята! Он почувствовал, что сейчас разревется. Как-то все пошло наперекосяк. Разом. Ну, пожалуйста! Платон двумя рывками сбросил шорты и рубаху, шагнул на край. Не надо! Пискнула Тина. Платон ласточкой ушел в воду, и все замерли над кромкой обвалившегося моста. Тело Платона в темной воде казалось зеленоватым. Он опускался долго. Значит, в самом деле глубина была больше, чем казалось сверху.